Молодой Генрих вытащил меч из тела своего бывшего друга и повернулся к рыцарям. — Горе всем моим врагам и предателям! — сурово воскликнул он, поднимая руку с мечом в жесте победителя. Кровь капала с клинка на каменный пол. Армана, гонца, вывели из комнаты. Он был виновен, и никого не интересовало, что будет с ним дальше. — Молодой Генрих сел на трон, а два солдата унесли окровавленный труп Тибалта. Рыцари снова принялись разговаривать. Обстановка в огромном зале казалась спокойной и мирной, словно ничего и не произошло, и только пятна крови на полу напоминали об этой чудовищной сцене. Элен стояла, окаменев от ужаса, но никто не обращал на нее внимания. Король прекрасно понимал, что Тибалта мог убить ее в последний момент. Но после того, как все закончилось, ни слова ей не сказал. Тибалт был мертв, но она не чувствовала ни радости, ни удовлетворения. Единственное, что она чувствовала, была ярость. Не спросив разрешения, Элен вышла из зала и направилась в свою комнату. По пути ей повстречалась крупная крыса, Элен злобно пнула ее, и после этого ей сразу же стало легче. «Так тебе и надо», — сказала она вслед бегающей крысе. На следующее утро Бодуэн пришел к Элену в мастерскую. Он встретил ее перед кузницей. «Я завтра утром выезжаю, чтобы привести Гийома. Молодой король решил пойти на все, чтобы победить своего отца». Естественно, в первую очередь он решил вернуть своего самого ценного советника. Несомненно, Дьюке Бёв и Де Колонь участвовали в заговоре против Гийома. Но я думаю, они могут рассчитывать на милость короля. У молодого Генриха сейчас каждый человек на счету. Бодуэн говорил таким тоном, словно вчера не произошло ничего необычного. Но Элен не могла этого забыть. На ее плече остались синяки от пальцев Тибалта. Она словно воочию увидела его окровавленное тело. Элен попыталась сосредоточиться на том, что говорил Бодуэн, но ей это не удалось. Ребенок принялся оттолкаться, и внезапно Элен почувствовала, как под ней зашатался пол. Он казался неустойчивым, будто забучие пески, а в ушах у нее гремел шум горного водопада. — Элен Виора! — вскрикнул Бодуэн, подхватив ее на руки. Элен потеряла сознание. Элен проснулась в крошечной комнатушке. Светило солнце, и в комнате кроме нее никого не было. Сначала она подумала, что ее здесь заперли, но затем вспомнила, что произошло, и испуганно провела руками по животу. Живот был таким же большим. Ребенка она не потеряла. Через некоторое время она снова очнулась от своего беспокойного полусна. В комнату вошла молодая служанка с подносом. Она принесла Элен кашу. — Ну что? — вам уже лучше, — с надеждой спросила она. Кивнув, Элен молча посмотрела на кашу. — Бодоэн наверняка уже уехал. — Интересно, как там Гийом? Бодуэн говорил ей, что, прожив столько лет при дворе, Геом по-прежнему не хотел учиться писать и читать, и поэтому ему постоянно нужен был кто-нибудь, кто читал бы за него письма и писал бы за него ответы.